Дверь лифта, загудел мотор, Малянов остался один. Долго стоял он на пороге Бобкиной комнаты, привалившись плечом к косяку и ни о чем в общем не думая. Появился откуда-то калям, прошел, нервно подрагивая хвостом мимо него, вышел на площадку и принялся лизать цементный пол. «Ну ладно», — сказал Малянов наконец, оторвался от косяка и прошел в большую комнату. Было там накурено. Сиротливо стояли три синие рюмки на столе, две пустые и одна наполовину полная. Солнце уже добралось до книжных полок. Коньяк унес», – сказал Малянов, – это ж надо же! Он немного посидел в кресле, допил свою рюмку. За окном грохотало и фырчало. Через открытые двери доносились с лестницы детские вопли и шум лифта. Пахло щами. Потом он встал протащился через прихожую, ударившись плечом о косяк, выволокся нога за ногу на лестничную площадку и остановился перед дверью квартиры Снегового. Дверь была опечатана, и на замке стояла большая сургучная печать. Он осторожно коснулся её кончиками пальцев и отдёрнул руку. Всё было правдой, всё, что случилось, случилось. Гражданин Советского Союза Арнольд Палыч Снеговой Полковник и загадочный человек ушел из жизни.